5-5. Миг я осмысливал услышанное. Потом окликнул хозяина. «Уважаемый, а Боцмана не босики, случаем спрашивали? Просто старшие не меня одного посылали. Может, кто из наших сюда уже наведаться успел?» «Да не!» — отмахнулся тот. «Какие босики!» «Вот нищеброды это да! Двух целковых пожалели! Тьфу!» Мужик подбоченился. «Ты вот что, паря, старшим так и скажи. Без денег не пущу. Пусть не приходят даже!» Я ничего отвечать не стал. Выскочил со двора и со всех ног помчался к набережной. Всю дорогу нелся, сломя голову. Только пятки сверкали. Благо, шквальный ветер разогнал горожан по домам. Пока добежал, чуть сердце из груди не выскочило. А легкие так и вовсе горели огнем. И это были еще цветочки. Проклятье! Коротко ругнулся Горан и скомандовал: За мной! Охотник за головами припустил по переулку. Я рванул следом. И вот тут уже пришлось бежать против ветра. А тот беспрестанно швырял в лицо пыль, сорванную листву и всяческий мусор, порой едва не сбивал своими резкими порывами с ног. Не успев толком отдышаться, я раз за разом хватал воздух разинутым ртом, на зубах моментально заскрипел песок. Горен время от времени оборачивался и поторапливал меня, костеря замедлительность и грозя оборвать уши. Приходилось выкладываться на полную. Когда указал охотнику на воров нужный дом, ты уже едва не падал от усталости. Шла кругом голова, и никак не получалось отдышаться. Еще и глаза пылью запорошило. «Чертик, драме, ну за что мне все это?» Во дворе никого не оказалось, а рыкнувший было на гора на цепной пес миг заскулил и спрятался в конуре. Охотник на воров принялся колотить кулаком в дверь, а я без сил плюхнулся на нижнюю ступеньку крыльца и принялся откашливаться. При этом не переставал следить за конурой. Пес уже не скулил, а глухо рычал, мог и кинуться. "Кого там черти принесли?" послышалось из-за двери. "К боцману", рявкнул в ответ охотник товаров. "Деньги с собой? Да, два целковых?» Отпирай", потребовал гора нозьмой. "Не доводи до греха". Но хозяин оказался не испугливых. Лязгнув засовом, он приоткрыл дверь и потребовал: "Деньги гони". Охотник на воров звякнул кошельком и вынул из него крупную серебряную монету. «Держи!» «Второй целговый давай!» — потребовал хозяин. «А двух уговор был!» «И одного за глаза!» Отрезал на осьмой, сунул носок ботинка в щель при открытой двери и вновь звякнул кошельком. «Не дури!» «Я с боцом нам честь по чести рассчитать!» «Вот с него плату за постой требуй!» «Давай, посторонись!» Хозяин нехотя поддался назад и, порыв ветра, немедленно распахнул дверь настежь. Горан шагнул внутрь, и я спешно юркнул следом, едва успев опередить выскочившего из конуры пса. «Куда?» — спросил охотник на воров у задвинувшего засов мужика. «На самый верх подымайтесь!» — махнул тот рукой в сторону лестницы. «В мансарде две комнаты. Одна пустует, в другой боцман!» С нами он не пошел, и Горан первым поспешил наверх. Я поплелся за ним, скрипя рассохшимися ступенями. Лестница привела на чердак. Там мы, пригибая головы, дабы не зацепить стропила скошенной крыши, прошли темным коридорчиком мимо пустой коморки и остановились у дальней двери. Охотник на воров подергал ручку, затем хлопнул ладонью по доскам. «Открывай!» — послышался шорох, а после нового шлепка раздался надсадный кашель. — хрипло отозвались изнутри. Припираться гора на 8 не стал, резко подался вперед, и, выломав хлипкий засов, шагнул в коморку. Я сунулся было следом, и даже успел заметить валявшегося на тюфике человека с зажатым в руке матросским ножом, но тотчас отшатнулся обратно. Изнутри шибанула жуткой вонью чего-то горелого, а вдобавок повеяло запахом пересушенной зноем пыли. Мир сделался оранжево-серым и задрожал. Мне словно со всего маху в нос кулаком зарядили. Лежу на раскаленном песке и... И на вождение схлынуло. Осталась только непонятная слабость. Дрожь в коленях и жжение в груди. Да еще потекли сопли, а глаза наполнились слезами. «Черти драная! Это что еще за напасть? И почему горону хоть бы хны?» Когда проморгался и вновь подступил к двери, запах чего-то горелого никуда не делся, но столь мощного впечатления уже не произвел. Знойная оранжевая серость вроде бы улавливал ее, но уже не так отчетливо не сказать болезненно. Первым делом охотник на воров подступил к окошку и распахнул его, а запустив в клетушку свежий воздух, предупредил «Не заходи!» и закрутил головой по сторонам, осматриваясь. По крыше зашуршал дождь, сверкнул даренный росчерк молнии, и этот сполох высветил постояльца, который не только не сумел подняться с брошенного на пол тюфика, но еще и выронил нож. Человек лежал на спине и еле слышно сипел. Глаза его запали, посеревшая кожа туго обтянула скулы, а губы превратились в две узенькие ниточки. Когда пни шрамы, покромсанное ухо, я бы в этом доходяге Яна Простака и не признал вовсе. Плоть сохлась, возникло впечатление, будто на тюфике, лежит самая настоящая заморская мумия. Проняло меня так, что волосы на затылке зашевелились. — Что с ним? — спросил я у охотника на воров, который отыскал среди пустых бутылок агарок свечи и запалил его. А потом распахнул матросский сундук и принялся выбрасывать из него какие-то обноски и мешочки. Горан восьмой вопрос попросту проигнорировал, но и совсем уж без ответа он не остался. Подыхаю, едва слышно прошептал Ямпростак, пересохший глоткой, и уже не мне сообщил. Не найдешь. Горан покидал обратно в сундук все тряпье и вынес его в коридор. После выставил за дверь ночной горшок и взялся простукивать пол, попутно между делом уточнив, что именно. «Книгу, легавый! Книгу! выдохнул Простак и закашлялся. Охотник на воров подцепил кончиком ножа одну из досок и заглянул под нее. Разочарованно выругался и вернул половицу на место. Ян Простак засмеялся было, но его вновь начал рвать сухой кашель. «Не найдешь!» Горан ухватился за край тюфяка, И оттянул жулика к другой стене. Закончил осмотр пола и завертел головой по сторонам. Да только обустроить в клетушке тайник не имелось решительно никакой возможности. Избавился от нее? «Нет!» «Не — прошипел простак. «Не потащила! <кười> <кười> Сюда эту пакость спрятал! Не найдешь!» За окном вновь сверкнуло, и на сей раз раскаты грома докатились куда быстрее прежнего. Под шквальным порывом ветра заскрипела крыша. Капли дождя уже не шуршали по ней, а колотили. Гораносьмой закрыла конца и вышел ко мне. «Внутрь не заходи, и уж точно, если жизнь дорога, к нему не прикасайся», — распорядился он. «А вы куда?» — всполошился я. «Сейчас», — отозвался охотник на воров и скрылся в соседней клетушке. А ко мне обратился простак. «Эй, басяк, прошептал он. На кой счет с легавым связался? За окном сверкнула очередная молния, и в глазах лежащего на тюфике человека мигнул оранжевый отцвет. Губы растянулись в болезненной улыбке, лицо будто треснуло. А! -а, -а, -а, -а, -а такой же -ко конченый, как и я. По спине побежали мурашки, но требовать объяснений я не стал. Да и не успел бы в любом случае. Уже вернулся на тьмой. Он зашел в комнатушку и замер посреди нее, словно бы к чему-то прислушиваясь, затем шумно потянул носом в воздух. Жгучая сухость на миг сгинула, и на меня повеяло мягким теплом, прогретое на солнце воды. Не найди! захихикал Ян Простак. Выкуси, олигавый! Горан Айсмой поглядел на него, поиграл желваками и сказал: Выкладывай все, и я не сдам тебя за убийство звездочёта!» Угроза впечатления не произвела. Простак сначала рассмеялся, потом закашлялся. «Выкуси, легавый, выкуси! Не мне казни бояться!» «Допустим», — кивнул охотник на воров, опускаясь на корточки. «Но можно ведь и по-плохому». «Давай, порежь меня на куски, хоть быстрее сдохну!» Горан восьмой на слово не поверил и всадил в сохшуюся кисть Простака острие ножа. Разом пришпили в тук половице. Жулик хихигнул. голову! прошипел он с каким-то жутким весельем. Сразу голову режь! Охотник на воров нож выдергивать не стал. Вместо этого спросил: Чего ты хочешь? Жить! ответил Ямпростак без сомнений и колебаний. Хочу жить! И что ты готов за это дать? Да мне сам царь небесный не поможет! Горан покачал головой. «Брось, простак, это всего лишь проклятие. Сильное, запущенное, но раз уж ты до сих пор не сдох, его можно снять. Вопрос лишь в цене». Жулик какое-то время бездумно пялился в потолок, потом словно очнулся и выдохнул. «Сними, и книга твоя!» «Не так быстро!» — усмехнулся охотник на воров. «Для начала расскажи обо всем с самого начала. Может, и решу помочь. Давай, терять тебе нечего». Молнии за окном сверкали уже просто беспрестанно. Гром гремел все чаще и чаще. Оранжевая серость дрожала и пыталась дотянуться до меня. Кожа зудела, будто я день напролет закидывал уголь в фабричную топку. Ян так попытался приподнять голову, не смог, и сипло выдохнул. «Храм! Разграбили храм антиподов! Далеко отсюда, за морем, океаном! Мерзкое было местечко!» Он замолчал, будто бы даже провалился в забытье и Горан его поторопил. «Чей это был храм?» «Забытого божка! отозвался жулик, собираясь силами. Сделал несколько частых вдохов и продолжил рассказ. «Много чего там взяли. И эту книгу тоже. Сказывали это откровение Божка, трактат о путях неведомых». Горанось мой при этих словах никак своей заинтересованности не выказал. Но я вновь уловил, как разошлись кругом синие переливы. На миг даже стало легче дышать. А вот Простак ничего такого не заметил. «Наш же колдун снюхался с кем-то, с кем-то из старых знакомцев. Те посулили золотые горы!» Поведал он и хрипло рассмеялся. «Да вот беда. Никому из ватаги обратно ходу не было. Один я согласился, дурак!» Жулик вперил взгляд в скошенный потолок и замолчал. Охотник на воров его поторопил. «Чего вы не поделили со звездочетом?» «Старый дурень! Затеял проверку. Зашел с книгой в Пентакль, раскрыл ее и спекся. Еле до стола дополз, там бы сгорел, будто в потрохах огонь развели. А я у него книгу забрал да поторопился, обжегся». Думал, пройдет, на не сосвезло. На мою удачу разговора о парочке ухари. горан восьмой заводить не стал. Вместо этого потребовал. Опиши книгу. Ян простак закрыл глаза, полежал так и начал перечислять. Костяные накладки с красными камушками, гладенькими, неграненными. Листы кожаные. Колдун толковал, что и кости кожа людские, а вместо чернил кровь но но и приврать но рисунки двигались сам видел тогда в пентакле Гора на этим описанием не удовлетворился и засыпал жулика вопросами. У меня даже сложилось впечатление, будто он имеет ясное представление, с чем именно столкнулся просто не может в это поверить. А как убедился окончательно начал торговаться но простака бухоронки из заветной книги рассказать не пожелал. посулам не верил угроз не боялся. Не иначе самую малость умом тронулся, заживо и ссыхая. «Исцели!» — твердил он. «Сперва! Исцели, легавый!» Вскоре охотник на воров бросил попусту терять время и вышел в коридор. Там достал из-под одежды краткоствольный револьвер. «Карауль его. Если кто явится, стреляй!» «Я и дворот от изумления не разинул!» драны! Да я и разинул!» «Как это?» «А вот так!» Отрезал Горан, вложил оружие мне в руку и предупредил. «В барабане пять патронов, но каждый раз нужно взводить курок, иначе не выстрелит». «Да почему просто жулика отсюда не забрать?» «На нем серьезное проклятие висит. Не вздумай прикасаться. И дорогу не выдержит. Мне бы самому обернуться успеть. В общем, кто другой придёт, стреляй без колебаний». «Но...» «Никаких «но», — объявил Горан осьмой, придвинулся и прошипел прямо в лицо. Чтобы этого выродка на ноги поставить, мне в серьезные долги влезть придется. Без этой книги с такими в жизни не рассчитаться. И если все сорвется из-за тебя, ты об этом сильно пожалеешь. И под землей сыщу. Даже если сдохнешь, призову душу обратно и скормлю ее самой пакостной твари, до которой только сумею дотянуться. Так что стреляй, серый. Стреляй без сомнений и колебаний. Так и так твоя жизнь на кону. Охотник на воров поспешил к лестнице, и мне нестерпимо захотелось пальнуть ему в спину. Может, и стрельнул бы даже, только не хватило уверенности, что его этим получится пронять. «Всю же аспирант!» Какое-то время я вслушивался в скрип ступени. Затем отступил от двери коморки и уселся на пол, наставив револьвер на лестницу. «Эй, конченный!» Прошелестел слабый голос жулика, но я не отозвался. Весь обратился вслух. «Скрипела под порывами ветра крыша. Колотил по ней дождь. Уже совсем рядом громыхали разряды грома. Из распахнутых дверей коморок то и дело вырывались от цветы молний. Этажом ниже собачились жильцы. До меня доносились их злые крики. Ступени безмолвствовали. Да только расслышали, в случае чего их скрип. Простака искали не мы одни. А ну как заявятся те, другие. Тут вся надежда на непогоду». «На оружие нет. На оружие надежды не было ни на грош». Револьвер начал оттягивать руку. Та задрожала. Держать оружие на весу оказалось не слишком-то сподручно. Так что я затащил за распахнутую дверь, выставленный в коридор, матросский сундук и устроился уже за ним. Пока возился, немного успокоился и взялся разглядывать револьвер. Короткий ствол, массивный барабан, удобная рукоять с деревянными накладками. Спица, курка, спусковой крючок, какая-то защелка сбоку. Прежде огнестрельного оружия держать в руках не доводилось. От греха подальше ничего нажимать не стал. Еще приметил выгравированную на металле затейливую весь непонятных символов. Пригляделся к ним, и вдруг показалось, будто в револьвере затаился какой-то серый холодок. Получилось учуя чары. Должно быть так. С новой силой налетел ветер. Томишко и затрещал а потом со всех сторон загрохотало, и от сполохов молнии стало светло, будто днем, и ливень. Кровля оказалась худой. Сразу в нескольких местах потекли вниз струйки воды. Кругом стенала, трещало, выло громыхало и сверкало. Гроза бушевала никак не менее часа. Затем понемногу пошла на убыль, но дождь так и продолжал лить. Несколько раз я заглядывал в комнатушку к жулику. Тот безвольно валялся на тюфике с пришпиленной к половице рукой. Пока что живой. «А если вдруг окочурится, я здесь лишние минуты не проведу. Рвану отсюда в тот же самый миг. Пусть город ищет». Но Ян просто кашлял, сипел и сыпал проклятиями. Не умирал. А потом до меня донесся скрип ступеней. Бушу и стихия в полную силу. Точно бы ничего не услышал. Но гроза ушла дальше. Да и дождь начинал стихать. Вот и насторожился». Вытянул руку с револьвером и сразу опомнился. Потянул на себя большим пальцем спицу курка. Металлический щелчок прозвучал оглушительно громко, и эхом отозвались. «Не стреляй!» Голос определенно принадлежал Горану Восьмому, Но даже так я едва не пальнул, когда на чердак поднялась фигура в плаще. Потом только с облегчением перевел дух, сообразив, что охотник на воров просто успел переодеться. Горан сунул подмышку трости и протянул руку. «Дай сюда!» Я вернул оружие владельцу, и тот, придержав пальцем, осторожно спустил курок, затем убрал револьвер в карман. «Живой?» «Дышит?» — ответил я, ощутив невероятное облегчение из-за того, что все обошлось. Оставляя за собой мокрые следы, Горан прошел в клетушку, сел рядом с жуликом и высвободил воткнутый в его руку нож. «Не дергайся!» — потребовал он, и одним уверенным движением распорол рубаху простака. «Пуговицы на доске так и посыпались!» После «Охотник на воров» достал из кармана небольшой серебряный цилиндр и скрутил с него крышечку. «А теперь послушай меня, мокрый. Если книги у тебя нет, так и скажи. Тогда я тебя просто оставлю и люблю быстро, как пожелаешь. Но если я тебя исцелю и не получу книги, подыхать будешь мучительно и долго. Ну так что?» «Книга у меня!» Едва слышно выдохнул жулик. «Вылечишь? Отдам!» «Да будет так!» Объявил Горан, наклонил полый цилиндр, и выкатившийся из него металлический шарик упал точно в ямочку в нижней части грудины. Или не шарик, а капля. Да и простой ли металл это был? Непонятная штуковина мало того, что занялась неприятным свечением, так еще и закрутилась на коже. У меня немедленно заломило зубы, а жулику пришлось и того хуже. Его выгнуло дугой, и Горан спешно отпрянул в сторону, не желая случайно коснуться оскверненного проклятием человека. Того начало корежить, но осудороги долго не продлились, и вскоре жулик вновь распластался на тюфяке. Глаза простака распахнулись, в них засияли цвета странного металла, капля которого стремительно крутилась, сияя и уменьшаясь в размерах, то ли истаивая, то ли втягиваясь в тело. «Черти, драны, ну и дела!» «Это как так?» — невольно выдохнул я. Свечение металлической капли явственно померкло, и простака перестала подергивать. Он замер на тюфике «Мумия мумий». Тогда Горан счел возможным отвлечься от него и отойти к двери. «Держи». Охотник на воров вновь протянул мне вынутый из кармана плаща револьвер. «Следи за лестницей». «Так это надолго?» — спросил я, не сумев сдержать разочарование. «Ха, «Кто знает», — хмыкнул Горан. «Со столь сильными проклятиями ничего нельзя сказать наверняка». Тело простака, вроде как даже самую малость, засветилось изнутри но иссохшая плоть и не думала восстанавливаться, да и дыхание не делалось ни равнее, ни глубже. За окном вдруг сверхнуло, и сразу долетел раскат грома, а следом резко усилился дождь. А кругу вновь накрыло грозой, и как не хотелось мне поскорее отсюда убраться, но тут даже порадовался, что жулик никак не приходит в себя. Последнее дело в такую непогоду по яме рыскать. Может усмыть. смыть. Есть три способа избавить человека от проклятия. Сказал вдруг охотник на воров, хоть я ни о чем таком его и не спрашивал. Можно провести колдовской ритуал. Можно выжить скверну церковным обрядом. А можно задействовать алхимию. Тайнознацы, священники с подходящим атрибутом наперечет, никто из них в яму не поедет даже за все золото мира. Не в такую погоду. Остаются алхимические зелья. Безумно дорогие, он усмехнулся. Но, как сам видишь, весьма эффективные. Честно говоря, я ничего такого не видел. Заметно уменьшившаяся в размерах металлическая капля почти погасла, а Ян просто так-так и продолжал напоминать сохшийся труп. Жизненных сил в нем не прибавилось ни на грош. Только подумал об этом и вдруг сообразил, что из комнатушки уже не веет удушающим пыльным зноем, а при взгляде в дверной проем больше не посверкивает чем-то оранжевым, пережигавшим в мерзкую серость все остальные оттенки. От гора на восьмого это обстоятельство тоже не укрылось. Он присмотрелся к жулику и даже провел над ним ладонью. А стоило только уменьшившейся до половины горошины капли окончательно погаснуть, подцепил ее металлическим цилиндром и спешно накрутил на него крышечку. Дальше на смену серебряному цилиндру пришла изукрашенная резьбой деревянная шкатулка. В той ровными рядками лежали одинаковые пилюли — зеленоватые, полупрозрачные и самую малость мерцающие. Одну Горан уместил все в той же ямочке, вторую устроил в ложбинке межключиц. Обе в один микростаяли и впитались в тело. Ян просто хрипло выдохнул и попытался приподняться, но тут же обмяк и вновь обессиленно распластался на тифике. Плоть его стала чуть менее сушеной, дыхание выровнялось, а сведенное болезненная гримаса лицо разгладилось, мы только. Горан осьмой в полголоса ругнулся и с обречённым вздохом достал из коробочки третью пилюлю. «Так вроде, же!» — подсказал я. «Он слишком слаб», — отозвался охотник за головами. «Это его убьёт». Какое-то время Горан присматривался к жулику. Затем вновь устроил пилюлю в ямочке между ключиц. Та плавилась и всасывалась не в пример медленнее предыдущих. И уже минут через пять Ян Простах стал походить не на мумию, а на смертельно худого человека. Правда, сколько охотник на воров его не тормошил, в себя он так и не пришел. Придется немного подождать, – решил Горан, и после недолгих колебаний все же вложил четвертую пилюлю в ладонь простака, а затем сжал его пальцы в кулак и удовлетворенно кивнул. Этого точно хватит. Охотник на воров закрыл и спрятал шкатулку, а я вдруг уловил скрип, неким образом выбившийся из прежних потрескиваний и шорохов. Буря почти стихла лишь продолжал шуршать по крыше дождь, и вот заскрипела. «Лестница!» — шепнул я. Горан шустро отпрянул от простака и выскочил в коридор, на миг замер, прислушиваясь, а потом с тростью в руке метнулся в соседнюю коморку. Я до того изумился, что едва не позабыл взвести курок револьвера. Дальше мелькнула мысль укрыться в комнатушке, но оттуда лестница не просматривалась. Так что юркнул за распахнутую Настюш дверь, где скорчился за матросским сундуком. Скрип, скрип, скрип. И вот уже возникли едва различимые тени. За окнами сверкнула молния. Ее в высветил бородатого мужика в плаще и широкополой шляпе и фронтоватого молотчика в насквозь промокшей одежде. «Его я узнал. Именно этот модник крутился у трех жбанов, когда встречались там сухарями. И что теперь?» Уколола страхом опасения, что эта парочка сболтнет лишнего охотнику на воров. Да только вступать в переговоры с визитерами горон-8 не собирался. Мигнуло синим, накатил отголосок непонятной волжбы, и в тот же миг извозчик разлетелся облачком серой пыли, только упала на пол, опустевшая одежда. Но то извозчик, Франт, отмахнулся от смертоносных чарт ростью, а после ловко крутанул ею вокруг себя и оказался со всех сторон прикрыт пеленой Белесова-Марева. Повеяло знакомой с тылостью, и от испуга я дернул пальцем спусковой крючок. Оглушительно бахнул выстрел. Револьвер плюнул дымом и огнем. Ствол сильно подкинуло. А угодившую в призрачную дымку пулю встретила сгустившаяся белизна. Будто упавшую в воду крошку рыбешка ухватила. Только не рыбешка, приблудный дух. Ухватил и сгинул неведомо куда, защитив хозяина. «Франт Духолов!» Левой рукой я отвел назад курок и пальнул второй раз. Чердачный коридор окончательно заволокло пороховым дымом. Тот потек, свился в сизое щупальца и юркнул к скрывавшемуся в каморке охотнику на воров. А миг спустя удар незримого тарана угодил в прикрывавшую меня дверь и сорвал ее с петель. Она шибанула по сундуку и отлетела в сторону, попутно зацепив меня торцом. Я рухнул на пол. Выбитый из руки револьвер отскочил к стене. «Ах ты, черт!» Ослепительно мигнуло синим, и туманный жгут рассеялся. Но к этому времени Франт уже исхитрился призвать себе на помощь парочку духов. Те возникли в коридоре с гусками рыхлой белизны. Один прямо в воздухе обрел материальность, обернулся мерзким демоническим пауком и упал на восемь шипастых лап. Второй так и остался бестелесным. Этот метнулся ко мне с проворством хищной рыбины. Вырвавшаяся из коморки сапфировая плеть развалила демона на две части, а дальше шибанула по окружавшей фронтодымке и впустую расплескалась при ударе о нее бесцветными брызгами. Горан выскочил в коридор и ринулся в атаку, но меня защитить он никак не успевал. И судорожным усилием я потянул в себя разлившуюся по чердаку стылость. Всего так и продрала от макушки и до самых пяток, а жилам вместо крови понеслось ледяное пламя. Тело сковало противоестественное оцепенение. Но на сей раз я не позволил сгузку небесной силы обосноваться внутри. Напрягся и вытолкнул его из себя. Отторжение! Приказ оказался для бестелесного создания непреодолимым препятствием. Дух замер в воздухе. А миг спустя выцвел, перестав существовать здесь и сейчас. Но это уже не я. Это Горан проткнул фронта не весь где раздобытой шпагой. Он шустро высвободил сверкнувший синими письменами клинок и рубанул противника по шее. Магическое оружие вновь легко прошло через белесое марево и растекло плоть. Брызнула кровь, Духолов завалился на спину и покатился вниз по лестнице. Охотник на воров вытер шпагу о плащ извозчика и вернул клинок в с ножны. После оглянулся на меня и приказал «Револьвер найди». Я так и поступил. Перескочил через оставшееся от паука пятно белесой слизи. Пузырящийся и вонючий и протянул охотнику на воров его оружие. Держите. В ушах звенело, голова кружилась, меня морозило и трясло, но я все же нашел в себе силу спросить. А Духолов точно мертв? Душелов! Поправил меня охотник на воров и скрылся в каморке простака, а там рявкнул Сволочь! Я вмиг оказался у дверного проема, в комнатушке никого, только валялся на полу в споротый соломенный тюфяк. Охотник на воров подскочил к открытому окошку, растопырил пальцы, и воздух засочился влагой. Вдох, и вот уже в ладонь гора ложится темно синий сгусток, сплавленной с магией воды. Любопытство оказалось сильнее опасения попасть под горячую руку. Я приблизился и глянул Горану через плечо, а тот размахнулся и метнул свои чары, выдирающего через задний двор простака. Тут бы жулику и конец, но он, неведомым образом учил опасность, развернулся и закрылся проклятым фолиантом. Сгусток угодил в обложку и разлетелся облачком пара. Вот только охотник на воров отнюдь не собирался выпускать добычу из рук. Повинуясь его воле, капли дождя свились в водяной жгут, захлестнули ногу беглеца и попытались оторвать от земли. Ян простак отмахнулся книгой. Магические узы вскипели и развеялись, но жулика тотчас оплели новые нити. Миг, и он оказался опутан по ногам и рукам, вздернут воздух и обездвижен. Книга упала в грязь. «Нет!» — взвыл простак. «О да!» — прорычал Горан осьмой и выбрался в окно. С крыши он спрыгнул на подходивший вплотную к дому сарай. Дальше ловко соскочил на землю. «А вот я за ним не полез. Более того...» Сначала попятился, а затем метнулся к лестнице. А приюте для неофитов и после потолковать можно будет. А вот если подтянутся местные, буду иметь бледный вид. На колдуна они бочку катить побоятся, а мне лихо придется, когда в следующий раз в яму сунусь. А сонусь. А сонус непременно. Нам еще местного дельца обносить. Опять же за проклятым фолиантом кровавый свет тянется. А ну как Горан, реши, что лучше бы о нем никому и не знать вовсе. Прихлопнет меня и поминай, как звали». «Так что бежать!»